Заксенхаузен. Это слово неустанно день и ночь стучало у него в голове, заглушая все другие слова, все мысли и образы. Да они, впрочем, и сами умерли, едва родившись в его обессиленной душе. Заксенхаузен. Это слово пульсировало в такт глухому биению его сердца теми же прерывистыми беспорядочными толчками.